Глава 9 Тайна тайной погоняет. Второй день лекции проходил по накатанной. Я позавидовал Эйне, ее группа казалась куда более спокойной и уравновешенной. Четыре парня и четыре девчонки не задавали глупых вопросов, Не перебивали, а только конспектировали, конспектировали. Что ж, оказалось, все не так сложно. Главное, правильно подготовить конспект и задавить студентов авторитетом. Конечно, ко второй части я еще не прибегал, но готов был ею воспользоваться. После пар заглянул к своим студентам. Взрывашки казались сонными. Неужели мои песики гоняли их слишком долго? Или у них плохо со спортом? Дэнни тоже не выглядел счастливым. Он забился в самый угол аудитории и старался не привлекать к себе внимания. Сложный парнишка. Нелюдимый. Понятно, что у него были на то свои причины, и я пока не настолько хорошо его знал, чтобы делать выводы. Но мне хотелось понять его. Мы, комедианты, не любим, когда другие хмурятся. Вот и мне не нравилась мрачная физиономия Даниэля. Но этот вопрос придется оставить на будущее. Моя собственная судьба висела на волоске. Особенно не по себе становилось, когда вспоминала о предстоящей практике. Тема звучала «Создание элементарного магического щита». Но вся загвоздка в том, что я сам не умел делать щиты, ни единого, даже самого элементарного. Весь остаток дня промучился над тем, чтобы освоить эту легчайшую ступеньку защитной магии. Вроде бы все просто. Главное – иметь хорошее воображение. В магии без него никуда. Кроун писал «Представляем белый щит круглой формы, пропускаем в изображение потоки энергии по часовой стрелке, произносим слово «закрепитель». Для защитной магии наиболее частым закрепителем было «авлис». С древнего языка переводилось как «точка». Древний язык исчез веков десять назад, и остались только формулы заклинаний, живое напоминание о нем. «Я старательно представил себе щит», Благо на плохое воображение никогда не жаловался, тонкой ниточкой из пальцев потянулась магия. Влилась в картинку ровно по часовой стрелке. «Авлис!» — громко произнес я, и ничего. Щит растаял, как и не было. Пришлось повторить упражнение второй, и третий, и шестой раз. На седьмой раз вместо щита я создал гигантскую змеюку. Разозлившись, швырнул ее в окно. Увы, те, кто там прогуливался, не знали, что перед ними иллюзия. Послышались крики, вопли ужаса, и я поспешил закрыть створки, чтобы никто не отыскал хулигана по магическому следу. Щит так и не поддался. Решив, что утро вечера мудренее, с тяжелым сердцем и гудящей головой лег спать. Но и во сне продолжал создавать щиты всех форм и оттенков. Поэтому проснулся в приотвратнейшем настроении. Завтрак, и тот не лез в горло. Даже Айдора спросила, не заболел ли я. Пришлось наигранно улыбаться и жаловаться на новые теории, которые нуждались в проверке. Зато ситуация в аудитории, похоже, накалилась. Взрывашки косились на Дэнни, тот продолжал изображать из себя пустое место. Леннер выглядел расстроенным. Джем, наоборот, счастливым. И только девушки равнодушными. «Доброе утро», — снова примерил я маску профессора, — Сегодня мы построим занятие таким образом. На первой паре вас ждет лекция о создании счетов а на второй мы с вами потренируемся эти щиты создавать. Большинство получит свои первые отметки. Открываем конспекты и пишем. Эта часть мне нравилась больше всего, когда можно диктовать с листочка. И студенты молчат, опасаясь упустить что-то важное, и время лекции идет быстрее. «Профессор!» «Ну вот», — сглазил. Ленар тянул перо. «Слушаю тебя», — прощая размеренная лекция. «Скажите, а как направить энергию по часовой стрелке?» «Умеет поставить в тупик». «Я просто делал это и все. Никогда не задумывался. Даже не помню, кто меня этому научил. Кажется, сестра зануда». «Подавай ее небольшими порциями», — пытался объяснить я. «И следи за направлением, чтобы потоки силы описали ровный круг. На практике увидишь». Взрывашки захихикали. «Я сказал что-то не то?» — развернулся к двойняшкам. «Нет, но он в шестнадцать лет не умеет», — хрыкнул Кертис. «А вы у нас такие гении. Что ж, предоставлю вам возможность это доказать. На практике оставлю ленора под вашим присмотром. Вы лично научите его правильно направлять магические потоки. Продолжаем». Даблкей притихли. Я мысленно извинился перед Ленером, но, по крайней мере, их можно будет обвинить в том, что не могут научить мальчишку. А что я сам вряд ли на это способен, студентам знать не обязательно. После перемены мы переместились в аудиторию для практических занятий. Мне сразу здесь понравилось. Огромный зеркальный зал, никаких парт. Нащупал несколько защитных заклинаний, чтобы мои подопечные не смогли поубивать друг друга раньше времени. «Хорошо сработано. Можно будет не беспокоиться за них». «Приступаем», — скомандовал я и отошел в сторону. Двойняшки, гордо задрав подбородки, пытались объяснить Ленару детские истины. Парнишка не понимал и искренне расстраивался. лизи сосредоточенно представляла щит. Он появлялся перед ней, но тут же исчезал. Регина справилась на удивление быстро. Прошло не больше десяти минут, как ей удалось. Змеюшка не переставала меня удивлять. И пусть пару раз во время упражнения ее волосы сверкали алыми глазками, я поставил ей в зачетку заслуженный красный штамп. Джем тоже быстро создал контур щита. И я уже думал, что проблем не возникнет, но его закрепитель не сработал. Как и мой накануне. Парень попробовал еще пару раз. Ничего. «Профессор», — позвал он. «Ну вот, началось». «Что-то не получается», — подошел я. «Закрепитель! Он не срабатывает!» — сообщил Джем то, что я знал и так. «Попробуй еще!» — все-таки надеялся отвертеться. «Пробовал! Не выходит! Может, покажете, и я пойму?» «Регина, помоги товарищу!» — обернулся к змеюшке. «Этому выскочке? Да ни за что!» — волосы взметнулись шипящей копной. Похоже, Джем успел ей насолить. «Регина!» — решил проявить твердость — Но девушка отвернулась и отошла к окну. Вот оно, женское коварство. Знать бы еще, чем ей Джим не угодил, но тот только улыбнулся до ушей. Видать, ему-то известно, за что его ненавидит змеючка. Хорошо, сдался я. Представил щит. Сделал его как можно более осязаемым, пустил магические потоки, и он появился в воздухе. Осталось самое сложное — закрепить. «Авлис!» Щит растаял, но упасть лицом в грязь нет уж. Почти незаметный пас и иллюзия щита появилась передо мной. Так должен выглядеть результат, обернулся к Джему. Пусть повисит в воздухе, чтобы вам было на что ориентироваться. Когда сможете создать по щиту, потренируйтесь в парах. Пусть один нападает, а другой отбивает атаку. Все равно не понял, пробормотал Джем. «Хорошо, покажу», — дернула его Регина и потащила в сторону. «Смотри, тупица». Вопреки моим ожиданиям на тупицу Джем не обиделся. Наоборот, улыбнулся во все тридцать два и поспешил за змеючкой. «Надо будет поговорить с девчонкой, а то еще станет очередной в его списке. Каждый день вижу его с разными дамами». Ленар наконец-то разобрался с направлением потоков, и щит получился сам собой. Отправил его на помощь Дэнни и похвалил взрывашек, хоть на что-то они оказались годны. К концу пары не получилось только у Лизи и у меня. Почувствовал себя никчемным. И почему мне не дается защита? Почему выходит только с иллюзиями? Что за несправедливость? Получив красные и оранжевые штампы, студенты вылетели в коридор, а я попытался еще раз. Как и думал, ничего. Закрепитель не работал. «У вас во время закрепления спадает магический поток!» Я вздрогнул и обернулся. Дэнни маячил в дверях. «Вот так влип!» «Пытаюсь придумать новые методы», — выдал первую пришедшую в голову версию. «Понятно», — кивнул когтистый. «Тогда просто следите за силой потока». Он вышел, а я замер в центре аудитории. «Вот так уел, когтистый!» Оставалось надеяться, что по Академии не поползут ненужные слухи. Но Дэнни был не особо говорлив, а если расскажет, всегда можно придумать отговорку. Главное, чтобы это не повторялось снова. Дойдет Дайдоры и полетит моя голова с плеч. Лекция в группе Эйны прошла спокойно, но после пережитого позора меня это не радовало. Хотелось поскорее запереться в комнате и представить, что нахожусь как можно дальше где нет слишком умных студентов и тупых конспектов. Неужели ей и правда такой бездарь? Нет, не может этого быть. Просто что-то пошло не так. Стоило вернуться в общежитие, как я запер замок и попытался создать щит. Визуализация получалась куда быстрее. Образ, энергия по часовой стрелке. Следим за потоком, произносим «закрепитель», сверкнул магический щит и я чуть не завопил от радости неужели так легко придется поблагодарить котистова мысленно иначе зазнается но теперь когда разобрался с закрепителем применять магию станет куда легче глядишь еще пару недель никто не сможет вывести меня на чистую воду хотелось расцеловать весь мир поэтому на обеде я блистал остроумием и сыпал комплиментами эйна алелена и айдора смущенно отводили взгляд Мужчины хмурились, беспокоились, что украду их дам сердца, но, насколько мне известно, девушки были свободны, а некоторые успели овдоветь. После обеда хорошее настроение никуда не делось, и я решил заменить отдых прогулкой по парку. Летняя жара все еще держалась, но в тени можно было насладиться прохладой. При дневном свете парк казался таким же прекрасным, как и ночью. Можно было сколько угодно блуждать, приглядываясь к диковинным цветам и восхитительно ароматным кустам. В конце одной из аллей я обнаружил небольшой фонтанчик, а рядом скамейку под раскидистыми ветвями клёна. Присел и долго смотрел на воду, вырывающуюся из опрокинутой чаши. Это успокаивало, позволяло ненадолго укротить страсти и сосредоточиться. Я пытался проанализировать первые дни в академии. Столько событий, что некогда было подумать, а ведь было над чем поразмыслить. Например, о студентах. Кому понадобилось обучать чудовищ? А главное, для чего? Айдора что-то знала и молчала. Уверен, Аверсу известно куда меньше. Остается еще загадочный ректор, который появился на вступительной церемонии и как сквозь землю провалился. Вот уж у кого все козыри на руках. Но мы даже не знакомы лично, и есть риск, что он встречался с настоящим кроуном. В толпе профессоров меня можно было не заметить, но с глазу на глаз он точно догадается. С педагогами все более-менее ясно. Деньги. Сто кронных на дороге не валяются, королевский советник и то получает меньше. А тут скромные профессора. Чудовище, похоже, никого не смущают. Чего не сделаешь ради достойной оплаты. Закроешь глаза на чужие странности. Вот студенты, еще одна загадка. Из разных сословий и по характеру немед. Откуда они взялись? Как очутились в академии? Кто из родителей признался, что его ребенок чудовище? Наиболее понятной казалась змеючка. Регина держалась как аристократка, вот только шипела не по делу. Джем тот еще бабник». При этом ни разу не видел его без очков с затемненными стеклами. Подозреваю, лучше не смотреть ему в глаза. лизи мышка лизи не откроет рта, не заметишь. При этом мышка ловко очаровала кавалеров на балу. Природное обаяние? Или что похлеще? Дэнни и Леннер — два черных пятна. И если Дэнни мы подобрали вместе с деканшей, то Леннер казался все более странным. И, наконец, двойняшки. Моя головная боль. С ними было легче хотя бы потому, что я видел их способности. Дабл-кейпы джигали все, что нравилось, но пока никому серьезно не навредили. Не хотели или не могли? От обилия мыслей заныли виски. Неблагодарное это занятие думать. Лучше просто смотреть на струи фонтана и наслаждаться погожим деньком. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я уходил из парка... Начинало темнеть. А завтра меня ждала первая лекция по стратегии. Радует одно, там магия не нужна. Из минусов необходим аналитический ум и знание стратегии. Но, ободренный первыми успехами, я не собирался сдаваться так легко. Ничего, где наша не пропадала. Уже привычный вечер за конспектами Кроуна. А профессор оказался тем еще педантом – Расписал каждую тему, снабдил пояснениями. К почерку я постепенно привык, но все равно раза три за вечер поминал кровно последними словами. Подумал о том, что стоит порыться в библиотеке и одолжить книги по стратегии. Но, вспомнив пушистого библиотекаря, решил, что не готов встретиться с ним вновь. Время близилось к полуночи. Я принял душ и уже собирался ложиться когда тишину этажа прорезал дикий вопль. Первая мысль взрывашки. Выскочил в коридор, но не ощутил запаха дыма. Может, еще никого не сожгли? Кинулся в студенческое крыло, однако там царила тишь да гладь. Что ж такое? На лестнице послышался топот. Вернулся в холл и увидел Айдору в халате, Аверса и пухленького профессора, имени которого пока не знал. «Где кричали на ходу?» – спросил я. «Это же на третьем», — ответила Айдора, «хотя крик был женский, а на третьем живут мальчики». Железная женская логика. Что мешает девушке отправиться в гости к ее другу? Или наоборот? Джем — яркий пример тому. Но высказывать Айдоре свои сомнения я не стал и поспешил за ней. Третий этаж разительно отличался от второго. Что бы ни происходило между чудовищами, двери оставались закрытыми. Здесь же в коридор высыпала вся мужская часть общежития их спины загораживали от меня половину коридора разойдитесь дайте пройти взывала айдора и студенты неохотно расступались позволяя деканше продвинуться к месту происшествия наконец чужие взъерошенные головы перестали закрывать мне обзор и я увидел худенькую девчушку замерзшую на полу она сидела привалившись спиной к стенке и обхватив себя руками несчастная уставилась в одну точку и не реагировала на поднявшуюся шумиху «Что с ней?» — спросил профессор Толстячок. «Если бы я знал, Айдора склонилась над девушкой и попыталась накачать ее магией. Получалось плохо. А главное, слишком много зрителей». «Кто знает, из какой комнаты эта девчонка?» — обернулся я к парням, больше оживленным, чем испуганным. «Из сорок второй», — ответил невысокий блондинчик. «Ее Вира зовут». «Вира, значит». Я подвинул Айдору и подхватил девчушку на руки. Готов поклясться, она весила не больше котенка. Быстро поднялся по лестнице на четвертый этаж, пропахший духами и средствами для волос. Сорок вторая комната находилась в самом углу. Толкнул дверь, она оказалась открытой. Удивленная брюнетка в пижаме ойкнула и попыталась натянуть одеяло до носа. «Тише ты!» – шикнула студентку. «Будь другом, сбегай за водой!» Девчонка попалась понятливая. Схватила со стола чашку и помчалась в женскую умывальню, а я устроил ее подругу на свободной кровати. Айдора, Аверс и Толстячок маячили в дверях. «Все под контролем», — обернулся я. «Вира не ранена. Думаю, ее кто-то напугал». Вернулась брюнетка с водой. опрыскал лицо жертвы, и та открыла глаза цвета шоколада. Увидела незнакомого меня, покраснела и попыталась отодвинуться. Затем вдруг изменилось в лице и тихонько заскулила. — Успокойся, милая, — подвинула меня Айдора. — Все в порядке, ты в безопасности. Вира переводила полубесмысленный взгляд с меня на деканшу. — Что случилось? — спросил я. — На меня напали, — пробормотала девчонка. — Я шла к одногруппнику за конспектами. — Ага, знаем мы такие конспекты. Но Айдора сочувственно закивала, а Аверс и Толстячок предпочли исчезнуть в коридоре. «Что дальше?» — поторопил я страдалицу. «Искала нужную комнату, а тут он, глазищи горят, и кинулся на меня!» Вернулась к Вере жизнь. «Ой, мамочки! Думала, он меня сожрет! Когтища огромные! Клыки!» Девушка затряслась и тихо всхлипнула. Оставив Айдору разбираться с дамской истерикой, я вышел из комнаты. «С клыками, говоришь? Чует мое сердце кому-то не сдобровать потому что в моей группе только один клыкастый. Может, у Эйны тоже кто-то есть. Решил не откладывать визит в долгий ящик. Но двери никто не открыл. Тогда постучался к Дэнни и Леннеру, но и там царила тишина. Подергал дверь. Закрыто. Вот бы где не мешало снять замки. Не особо верилось, что мальчишки так крепко спят. Но где они тогда? ведь после одиннадцати двери общежития закрыты. К счастью, проверить догадку оказалось легко. Так любимые моими студентами связанные простыни свешивались из окна. Что ж, пусть разбирательство придется отложить до утра, но я немного подпорчу ребятам ночную прогулку. Осторожно снял импровизированный канат и унес с собой. Иначе в общежитие не попасть. Я сам об этом позабочусь.